День 222, понедельник. Понедельник — день тяжелый. Никогда не понимал этой фразы и не понимаю ее и сейчас, хотя на сегодняшней планерке у Терещенко мне и в самом деле придется попотеть. Сейчас каждый день может оказаться последним, а новое утро не настать. Никто не знает, что произойдет ночью, куда попадет молния и к каким последствиям это приведет. Поэтому какой бы день ни был, главное, что он есть и что у меня есть возможность что-то изменить. Может быть, незначительно, но все же. Кто знает, к чему приведут наши незаметные действия в будущем? Может быть, именно они и решат проблему дождя. Без Ольги все по-другому. Обычнее и серее. И сегодня это не инфразвук, воздействие которого каждый раз мне приходилось преодолевать по утрам, ведь нейтрализатор остался у меня. Но мне все равно ничего не хочется». Я перестал готовить еду и перешел на быстрозавариваемую лапшу с концентратами. А ведь мы то, что мы едим. И я незаметно превращаюсь в продукт этого времени. Без идейности и без духовности. Результат цивилизации потребления. Ольга, возможно, была права. Вся наша жизнь — это одноразовый стаканчик. И от нас даже не зависит, что в него нальют. Я не знаю, что буду говорить Терещенко. Никогда не готовился ни к каким выступлениям, все мои мысли и идеи обычно рождаются в процессе монолога или диалога, поэтому не знаю, как у меня получится в этот раз. Знаю только одно, во что бы то ни стало, я должен убедить Михаила Владимировича в необходимости продолжить наше исследование. Мне нужен доступ на ГОК и цитрогипсовый огород. Приезжаю на работу, прохожу через турникет, предъявив пропуск, и поднимаюсь на свой этаж. В коридорах тихо и пусто. Институт давно умер, просто не все еще это осознали. Одним из первых ушел Сергей, селекционер по кукурузе. Он все время рассказывал мне, что скоро все закончится, что дождь не может идти так долго, но в итоге уехал. Дождь его победил. Затем уволился Паша, который всем и везде говорил, что дождь никогда не закончится, и когда наконец-то он принял эту правду для себя, кто не смог смириться с этой мыслью, и тоже уехал. Остались только те, кому было все равно, и те, для кого дождь стал генератором новых идей. Жора, Андрей и я. Теперь остались только мы с Андреем, и дождь против нас. Все то, что заставляло нас изучать дождь и искать ответ, почему осадки меняют поведение людей, оказалось обманом. Но обман стал реальностью. «Дождь действительно стал убивать людей, сжигать дома, и к каким еще последствиям мы придем, пока непонятно, но я верю, что их можно будет предотвратить». Раздается стук в дверь. Это Андрей. Его лицо осунулось под глазами синие круги. Протягиваю ему нейтрализатор. Он берет его и кладет в карман. Снимает плащ и вешает его на вешалку, стаскивает сапоги. Ложится на стулья. Я выхожу из кабинета и закрываю дверь. Шестиэтажное здание НИИ пережило пик своего рассвета, когда в каждом кабинете находился один, а то и два человека. Однако в нем еще теплится жизнь, и пока это возможно, нужно бороться с тем, что происходит вокруг. Я думаю о том, что пройдет много лет, и родятся дети, которые не видели никогда небо без дождя, и для них отсутствие проливня будет таким же наказанием, как сейчас для нас косохлест. Сколько нужно времени, чтобы то, что мы считали раньше ненормальным, стало нормой? Смотрю на часы. Половина девятого. Спускаюсь в подвал, где в маленькой комнатушке между поездками коротают время Алексей Иванович и Олег, водители нашего институтского автотранспорта. Простые, живые ребята, но гораздо более настоящие, чем те, кто окружает меня сейчас». Не знаю, что является причиной отсутствия у них апатии, то ли музыка в автомобиле, то ли постоянный контроль ситуации за рулем, требующий повышенного внимания, и таким образом активизирующий мозг, что приводит к эффекту, искажающему действие инфразвука. Алексей Иванович сидит за столом и пьет чай. Олег лежит на старом диване и играет в портативную приставку. «Привет, опять гонки?» «Тебе что, на работе руля не хватает?» — спрашиваю у Олега. Так на работе на таких скоростях погонять не получается. «Ну да. Чай будешь?» — утвердительно говорит Алексей Иванович. «Как вам откажешь? Садись, сейчас все организую. Давно что-то тебя не было видно. На больничном был. Слышали, не без этого. Как на вас перемены в руководстве сильно отразились? На мне пока никак. Я аж на микроавтобусе езжу. А вот Олег может и пострадать». «С чего это?» «Ну как? Новый директор и зам его по науке за рулем сами ездят». «Да уж. Но посмотрим, как дальше будет». Дверь открывается, в комнату заглядывает Терещенко, который, видимо, припарковался во дворе и зашел через подвал с черного хода. На его лице, когда он видит меня сидящим за столом с водителями, проскальзывает чувство брезгливости, которое настолько мимолетно, что я даже не уверен, что видел именно его. «Вы здесь?» Я обжигаю, сделая глоток, чтобы не отвечать на такой очевидный вопрос. Терещенко внимательно оглядывает комнату. Олег откладывает приставку. «Жду вас у себя в кабинете через 10 минут. А вы...» — это он уже обращается к водителям. «Помойте машину Ильи Александровича и мою. Пропылесосьте салоны и колеса зачерните». Дверь закрывается. «Петух набиты», — говорит Олег и снова берется за приставку. «Ну, зато тебе есть чем заняться», — делает вывод Алексей Иванович. «Я, вообще-то, водителем работаю, а не сотрудником автомойки». «Ну, а какие у тебя еще варианты есть, если руководство приказало?» — спокойно говорит Алексей Иванович. «Мы все понимаем, что никаких вариантов нет. Система устроена таким образом, что человек, который бунтует, всегда будет повержен». «Как там сказал Андрей?» «Крепостное право отменили только на бумаге». С ним нельзя не согласиться, ведь мы так и остались высококвалифицированным обслуживающим персоналом. Людей закабалили невидимыми, но, с другой стороны, такими очевидными путами. Квартирами, работами, ипотеками, сотовыми телефонами. И даже бурчание Олега — это всего лишь видимость сопротивления. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что после моего ухода он встанет и пойдет делать то, что сказал ему Терещенко а если не пойдет, то его уволят, и если очень сильно захотят, могут дать отрицательные рекомендации, и тогда еще и на другую работу будет устроиться проблематично. Поднимаюсь и выхожу. И все-таки Терещенко гениален. Как за столь короткий срок общения он сумел вызвать во мне столько неприязни к себе, просто уму непостижимо. Но в этом и заключается его главное достоинство. Заставлять окружающих людей себя ненавидеть, ведь именно ненависть иногда сплачивает сильнее, чем дружба. Поднимаюсь на второй этаж, а ощущение такое, что иду на расстрел. Может, было бы как раз лучше идти на расстрел? Пулю хотя бы можно достать, или она пробьет тело на вылет, а вот слова достать невозможно. Они словно разрывные, разбросаны так, что никакой, даже самый опытный хирург не вытащит их все. Обязательно какая-то мелочь да останется и будет отравлять существование. Терещенко одет в строгий деловой костюм. Волосы зачесаны назад. Встречая меня, он поднимается из-за стола и крепко жмет мою руку. Сажусь. Ощущение, что я что-то снова сделал не так, не покидает меня, и от этого начинать разговор очень тяжело. Его начинает Терещенко. «Я ознакомился с вашими предложениями» но хочу, чтобы вы изложили мне их более детально, дабы принять окончательное решение по вашему вопросу. Михаил Владимирович, я считаю, что нам необходимо не открывать новые научные направления нашей лаборатории, а развивать то, в чем мы преуспели. И начать хотелось бы с проекта по фиторемедиации. Я думаю, что вы, наверное, не в курсе, что большинство водных растений преимущественно размножаются вегетативно, а, следовательно, существующие природные популяции могут являться клонами. К чему вы ведете? Понимаете, у меня возникла идея замкнутого цикла, связанная с очисткой шахтных сточных вод. И в чем же заключается ваша идея? Мы можем из наших растений фиторемедиантов Выбрать особи, обладающие наиболее выраженными гипераккумуляторными свойствами к определенным типам ионов. Например, тростник, который выращиваем на разных типах загрязнений, допустим, хлоридным или фторидным. А затем отбираем растения, которые выживут, и размножаем их вегетативно. Таким образом, мы получим расы одного и того же вида, способные удалять из среды конкретный тип полютантов. То есть мы сможем очищать среду у заказчика от определенных загрязнителей, что по сути представляет собой техногенную селекцию растений, новое и пока еще никем не открытое направление. В настоящее время все селекционные работы ведутся на сельскохозяйственные или декоративные признаки, а мы начнем вести селекцию растений по их способности накапливать вредные вещества. Именно поэтому нам необходимо продолжить работу на территории ГОКа, и, возможно, не лишним будет расширить нашу опытную установку до да небольшой полупромышленной, чтобы заниматься тем же, что мы делали в пластиковых кубах, только в больших масштабах. Хорошо. Терещенко делает какие-то пометки в своем ежедневнике. Однако не вижу, в чем заключается замкнутость данной технологии. Понимаете? Понимаете? Если мы высадим растения-гипераккумуляторы с высокими приростами биомассы, то такие посадки можно рассматривать в качестве карбоновых полигонов, и таким образом получается дополнительная выгода от реализации данного проекта в виде уменьшения выбросов углерода на территории предприятия. И? Основная проблема растений заключается в том, что, как бы много они не накапливали, После отмирания вегетативной части все снова вернется в среду, а значит, очистка носит условный характер. Но и здесь я нашел несколько выходов из ситуации. Интересно было бы послушать. В целом у меня есть следующее решение по утилизации. После достижения растениями определенной физиологической стадии созревания необходимо проводить уборку и полученное сырье использовать следующими способами. Первый вариант. Делать из полученной растительной биомассы топливные брикеты или гранулы. При этом сушка и измельчение, например, тростника, будут проходить достаточно легко. Основным преимуществом того же тростника по сравнению с соломой является низкое содержание калии, что обеспечивает относительно высокую температуру плавления золы. По этому показателю этот материал очень близок к древесине. Второй вариант — это использование растительной биомассы для получения так называемых зеленых удобрений. Шахтные сточные воды содержат огромное количество макро- и микроэлементов. Вы бы видели, как в наших экспериментах активно набирала вегетативную массу пшеница при использовании источных вод с ГОКа. Понятно, что такую пшеницу нельзя употреблять в пищу, но можно перерабатывать растения, контролируя состав макро- и микроэлементов и получать удобрения, которые будут значительно увеличивать урожайность и при этом иметь низкую себестоимость. Я так понимаю, что вы придумали новый способ использования тростника. Михаил Владимирович снова делает пометки в своем ежедневнике. Да, так и есть. Но у меня есть еще два варианта. Недалеко от ГОК располагается инновационная биогазовая установка, которая ежегодно превращает порядка 100 тысяч тонн органических отходов предприятий агропромышленного комплекса в биогаз, электричество и высокоэффективные биоудобрения. Так вот, для получения биогаза из органики необходимо использование растительного материала. Таким материалом может стать тростник, в результате сжигания которого будет происходить утилизация органических отходов, образование биогаза и эффлюента, высокоэффективного биоудобрения с богатым микроэлементным составом. Но в этом варианте развития событий нам придется подключать дополнительного партнера, что может усложнить как получение прибыли, так и взаимодействие двух крупнейших предприятий региона. Еще одним вариантом можно рассматривать сжигание тростника и получение, с одной стороны, энергии, а с другой, из остатков, оставшихся после озоления, редкоземельных элементов. Ну вот же, можете, когда хотите. У меня есть еще несколько идей по цитрогипсовому огороду. Не сегодня. Мне надо еще раз посмотреть ваши предложения по ГОКу и обсудить их с руководством. Какая конкретно помощь нужна от меня на данном этапе по взаимодействию с нашим индустриальным партнером? Мне нужен допуск на предприятие для того, чтобы мы отобрали растения и провели анализ макро- и микроэлементов на базе нашей лаборатории. Вы же понимаете, что такой вопрос не решается за один день? Конечно, понимаю. Хорошо. Я постараюсь организовать все как можно быстрее. Ваши предложения свежи и оригинальны, а нашему коллективу не хватает новых направлений и проектов. Мы попали в эпоху больших перемен и возможностей. Для тех, кто умеет мыслить дальновидно, кризис времени упадка, а роста — очередной виток естественного хода развития событий, и мы во что бы то ни стало должны этим воспользоваться. Я предпочитаю промолчать, хотя могу и возразить. То, что происходит у нас здесь, сейчас ненормально. И делать вид, что этот непрекращающийся дождь всего лишь предпосылка для очередного витка науки не просто глупо, а действительно дальновидно Можно сколько угодно лечить сопли, но не лечить то, что их вызывает. Можно устранять симптоматику, а не искать причину. Но кто я такой, чтобы возражать Терещенко? Проще смириться с его позицией. Ведь он сам, думая, что я решаю его проблему по зарабатыванию денег для института, не понимает одной простой вещи. Делает в итоге то, что необходимо мне. А разработка технологии замкнутого цикла растений фиторемедиантов Не такая уж и большая плата за это. Выхожу от Терещенко. Мне кажется, что я просидел у него два часа, но прошло всего-навсего двадцать минут. Эйнштейн был прав. Время действительно относительно. Но, скорее всего, относительны мы. То, что вызывает в нас радость, кажется каждый раз таким мимолетным. Но ведь это ощущение создаем мы сами, а значит, время счастья можно увеличить. Для этого просто нужно ценить каждую секунду, смаковать ее и наслаждаться, и тогда счастье будет казаться не таким мгновенным. Поднимаюсь на этаж, открываю кабинет. Андрей спит. Отправляюсь к Тане. Она, как всегда, говорит по телефону, и, увидев меня, делает знак, чтобы я подождал. Таня, вы составили протоколы проведения анализов и отбора проб? Составляю. Хорошо. «А по новому руководителю уже какая-то информация есть?» «По директору, что ли?» «Ну да, по Илье Александровичу». «Женат, двое детей. Жену, правда, никто не видел. Есть мнение, что они вместе не живут, так что у наших незамужних женщин есть определенные шансы». «А по работе как он?» «Ну, откуда я знаю, как? Работает». «Очень много времени уделяет детям». «К нам перевестись, говорят, попросился сам». Очень заинтересовался нашей дождевой аномалией. Живет на съемной квартире в городе, все расходы оплачивает сам, но с его зарплатой, думаю, он может себе это позволить. А Тане больше ничего не добиться. Ее интересы ограничиваются бытовыми вопросами, и даже дождь ничего в ней не изменил. Возвращаюсь в кабинет. Андрей спит. Аккуратно, чтобы его не разбудить, включаю компьютер и начинаю изучать публикации Ильи, а заодно и Терещенко, последний оказывается кандидатом социологических наук. Я не против социологов, но только вот под маской ученого часто может скрываться некомпетентный специалист. И такое сейчас встречается на каждом шагу, подрывая авторитет научного сообщества, но что поделать. Мы живем в мире, когда даже степень кандидата может ничего не значить, что уж говорить о других достижениях. Единственным критерием остается только признание коллег. Открыв базу, по которой, как правило, изучаю публикации по интересующим меня темам, я даже не обнаруживаю фамилии Терещенко. А вот Барышников действительно вызывает восхищение. Большая часть статей, в которых он выступает в качестве автора, повергает меня в ступор. Например, стратегия «Полезное солнце», разработка функциональных композиционных материалов и медицинских изделий для фитобиомодуляции живых систем. Сравнительное исследование воздействия низкотемпературной аргоновой плазмы и слабых переменных магнитных полей на рост и экспрессию генов культивируемых стволовых и трансформированных клеток человека. Или влияние крайне слабых переменных магнитных полей на регенерацию планарий и гравитационную реакцию растений. В общем, я не совсем понимаю, насколько он будет хорошим руководителем, но ученый он с крайне разносторонними интересами что не может не вызывать восхищения. Просыпается Андрей. «Ты как, кофе сделать?» — спрашиваю его. «Не помешало бы. Надо прийти в себя. Сколько времени?» «Половина одиннадцатого». «Да уж». Выхожу в коридор и набираю в электрический чайник дистиллированной воды. Ставлю его на подставку-подогреватель и нажимаю кнопку включения. Чайник прозрачный, И видно, как нагревается дно, и пузырьки начинают подниматься к поверхности. Насыпаю кофе в наши чашки и заливаю водой. Запах кофе ударяет в голову, и я вспоминаю ее. Меня передергивает от моего бессилия, от невозможности видеть ее, быть рядом с ней. Беру кружку и выхожу в соседний кабинет, в котором есть раковина, чтобы вылить кофе и сполоснуть чашку. Когда возвращаюсь, Андрей удивленно смотрит на меня и спрашивает. Что-то не так? Не могу после взрыва пить кофе. Интересный посттравматический эффект. Но, думаю, скоро пройдет. Надеюсь. Но пока приходится пить чай. А то, что я кофе пью, тебя не напрягает? Да вроде нет. Ну и хорошо. Когда едем на полигон? Ты что, написал скрипт, чтобы копировать данные с метеостанции? А ты думаешь, я просто так спал сегодня у тебя в кабинете? Ну, кто тебя знает, ты же человек семейный, может, заигрались ночью с женой. Конечно, и такое могло быть, но не в этот раз. Так когда едем? Можем выезжать хоть сейчас. На чьей машине? Поехали на твоей. Мы надеваем дождевики и берем все необходимые дождевые аксессуары. Уже на выходе у Андрея возникает резонный вопрос. А нам надо у кого-то отпрашиваться? Не знаю, но заведующий ведь теперь я. Хоть какие-то плюсы от этой должности. На улице похолодало. Морох словно притаился и ждет. Действия его настолько незаметны, что мне даже на какие-то доли секунды кажется, будто он прекратился, но это впечатление обманчиво. Ощущение дождя до такой степени глубоко проникло под кожу, что мне кажется, я и сам скоро стану его частью. Наконец-то я начинаю понимать людей, на которых действует инфразвук и дождь. К некоторым вещам, как бы плохи они ни были, ты привыкаешь. Точно так же и я привык к сохлесту. Все его атрибуты становятся частью меня, но не парализуют сознание, не заставляют слепо обожествлять и хвалить дождь или люто ненавидеть. Это просто реальность, которую я пока никак не могу изменить и в которой существую. Садимся в букашку Андрея. Как же давно я в ней не сидел. Андрей поворачивает ключ зажигания и тянется к магнитоле, но вспоминает о том, что я ему рассказывал, и в итоге мы едем в тишине. Ты в курсе, что не так давно геологам наконец-таки удалось пробурить земную кору и извлечь образцы мантии? Нет, не в курсе. «Я вообще не понимаю, когда ты все это успеваешь читать. И самое главное, зачем тебе вся эта информация?» «Хватит, ну, деть. Это же интересно. На Мантию приходится более половины массы планеты и около 80% объема. Процессы, происходящие в ней, приводят в движение континенты, вызывают землетрясения, цунами, извержения вулканов. А на климат она влиять не может? Ты думаешь о дожде?» Андрей, ну а о чем мне еще думать, когда ты понимаешь, что все становится только хуже, а все делают вид, что ничего особенного не происходит, и что это нормально, когда семь месяцев идет дождь, и люди превратились в биороботов, а молнии постоянно куда-то попадают? Да, пока нет жертв, но ты же понимаешь, что скоро они появятся. А ты рассказываешь мне про мантию, и я не спорю, что это важное исследование, которое, может быть, поможет предсказывать землетрясение… Но сейчас я хочу найти объяснение тому, почему у нас так долго идет дождь. Помнишь, о чем мы говорили на карбоновом полигоне? Да, теория изменения магнитных полей. Давай вспомним, с чего все началось, и самое главное, когда начались удары молний. Необходимо найти причинно-следственные связи. Ты же понимаешь, ничего не происходит просто так. Что-то инициировало дождь, а затем новый фактор. И начались молнии. Мы сколько раз уже это обсуждали. Не было никаких событий, которые могли бы запустить дождь. Исходя из твоей теории, получается, что кто-то специально или случайно спровоцировал изменение магнитного поля, и это привело к возникновению дождевой аномалии. Но нас ведь интересует не то, кто виноват в этом, а каким образом это можно остановить. Объясни, зачем нам нужны данные с метеостанции? Что это даст нам для понимания природы дождя? Понимаешь, молнии появились не сразу. А значит, они являются ответной реакцией, возможно, на то, что инициировала дождь. В метеостанции есть датчик, определяющий количество ударов молний и среднее расстояние до нее. Это позволит нам определить, куда чаще всего попадают молнии. Именно в этих местах и есть какие-то центры притяжения. «А ты не думал о том, что изменение интенсивности дождя тоже коррелирует с каким-либо явлением?» «Я понимаю, что Андрей близок к тому, о чем я уже знаю. Если до чего-то додумался один человек, то это просто вопрос времени, когда до этого сможет додуматься другой. Андрею не хватает данных, которые есть у меня. Но все же заключение об интенсивности дождя, исходя из имеющихся в его распоряжении фактов, является прорывом. Мне нужно его переключить. Потерять Андрея второй раз нельзя. Но его уже не остановить. Ты обращал внимание на то, что звук дождя слышно почти всегда, а вот интенсивность его меняется? Может быть, есть какая-то зависимость? Думаю, что интенсивность дождя, скорее всего, коррелирует с суточными ритмами Солнца. В последнее время я много читал, и мне кажется, что, возможно, вспышки на Солнце и магнитные бури оказывают влияние на облачность... Через создание в тропосфере конденсационно-кластерной дымки, которая как раз и образует завесу дождя. Ты начал разбираться в астрофизике и геофизике? Пока ты валялся в больнице, пришлось изучить вопрос. Значит, ты в курсе, что все превращения в окружающей среде имеют физико-химическую природу и происходят в присутствии возрастающего уровня электромагнитного фона в широком диапазоне частот? Излучение типа инфразвука может воздействовать на образование паров воды и менять радиационный баланс атмосферы. Ты считаешь, что инфразвуковые колебания являются причиной дождя? По крайней мере, одной из причин. Андрей, это очень смелое предположение. Но как это может быть реализовано? Судя по тому, что дождь идет, если, конечно, я прав, то это вполне осуществимо, хотя это просто предположение, исходя из возможной зависимости между солнечной активностью и изменением интенсивности осадков. Андрей съезжает на обочину и глушит двигатель. Мы надеваем дождевики и маски. Дождь не самое страшное, что может случиться с человеком, но осознание того, что он может тебя убить в любой момент, тяготит, И именно эта тяжесть потихоньку разрушает сознание. Ты делаешься нервным, несдержанным, начинаешь ошибаться, и в итоге рано или поздно дождь все равно тебя доконает. Неважно, подвергался ты его воздействию или нет, в конечном счете оказывается, что то, что не убивает нас, не делает нас сильнее, особенно если оно действует систематически, а медленно ослабляет. На площадке я снова использую бамп ключ и мы оказываемся возле вышки. Достаю зонд. Ничего лучшего от дождя человеческая цивилизация так и не придумала. Андрей вынимает ноутбук, подключает его к регистратору и начинает какие-то манипуляции, а я просто выступаю в роли статиста. Затем Андрей отключает компьютер, и мы возвращаемся к машине. Это только в фильмах и книгах все происходит за несколько секунд, а в жизни для получения знаний требуется время и усилия. Мы молчим. И я знаю, почему сейчас молчит Андрей. Усилия для достижения цели настолько вымотали его, что когда она достигнута, нет никаких сил даже на то, чтобы радоваться и тем более говорить. Пока Андрей ведет автомобиль, рыскаю в интернет-магазине в поисках измерителя уровня электромагнитного поля. Есть такие приборы, которые проще купить за свои деньги, а потом использовать в повседневных рутинных исследованиях, которые принесут снова деньги. Так, конечно, бывает не всегда, но я привык. В арсенал моего личного оборудования добавится еще одна неучтенная единица, а я смогу оценивать изменения магнитного поля в разных частях города и, возможно, определить какую-то закономерность. Нужный прибор найден, и я тут же приобретаю его. Что, новости смотришь? Есть чего нового? Нет, не новости. Заказал измеритель уровня электромагнитного поля. «Дорого?» «Нет». «И где будем мерить?» «Везде, где были удары молний. «Понятно. Но вначале надо собрать информацию, где они были. И единственным источником информации пока что являются новости. Но, честно сказать, я не верю всем этим новостным каналам». «Почему?» «Мне кажется, что нам не все говорят». «Не исключено». У нас, кстати, отчет по площадкам урбобиоцинозов еще не готов. Да, осталось устранить замечания по составу растений в городе. Я ездил вчера на одно, и действительно, там есть расхождение с составленным списком видов и фактически произрастающим. А я говорил тебе, не влезать в эти площадки. Работы много, а выход практически нулевой. Это что, моя инициатива была? Ты же помнишь, что Сергей Иванович на этом проекте настоял? Нам надо было обкатать оборудование по определению грибов в растениях, и как раз эта тема подвернулась. Кто знал, что они из нас все соки выжмут? Теперь придется все списки растений, особенно деревьев, уточнять. Может, сегодня хотя бы пару площадок как раз и проверим по пути? Ладно. А заезжать в ней за приборами будем? Нет. У заказчиков претензий только к количественному и качественному составам. По остальным разделам отчета вопросов не было. Значит, на площадке? Да. Работа позволяет не думать о том, что меня действительно волнует, хотя не думать об этом не получается. На площадках, которые находятся за городом, никаких изменений нет, и мы как раз до конца рабочего дня успеваем объездить все. Работа эта несложная, но постоянные переезды из одной точки в другую забирают большую часть времени. Андрей, как не специалист-ботаник, выступает в качестве статиста, диктуя мне названия видов из списка, а я проверяю их наличие в площадке.